морально-духовные принципы живой этики. 12 апреля 35. -го. Нравственные основы огни йоги. Прекрасно, что вы выписываете из учения качества, необходимые для ученика. Они пригодятся вам.